Глава 25. Марга была в ярости. Ещё никто с далёких времён, когда была жива её няня, её наставница Торберта, не смел делать так. Никто не вызывал её через шёпот волн. Марга вообще старалась не упоминать о своей особенности слышать воду, поэтому знали о ней немногие. Но и они не смели пользоваться такой возможностью. Русалка ненавидела эту способность, считала её проклятием. Чем глубже погружалась Марга, тем тише было, тем спокойнее было её мыслям. Но стоило подняться ближе к поверхности, как она попадала в зону неконтролируемого радио. Волны говорили всё время, без устали, без перерыва на тишину. Это давило и раздражало. «Марга!» «Пожалуйста, сделай исключение для меня и поднимись наверх». Бекка умоляла подругу подняться в её жилище и выбрать для себя самую красивую жемчужину. Это был её способ извиниться за то, что сомневалась в преданности сестры. «Ладно, ладно, назойливое создание, поплыли». Марга знала, что Бекка делает это искренне и не смогла отказать. Ей самой очень не хотелось ссориться с единственной близкой подругой. Среди красочных рифов, где жила Бикай, взору Марги открылась коллекция изящных раковин с самыми разными жемчужинами. Она наобум ткнула в первую попавшуюся, не забывая театрально восхищаться её красотой. Лицо Бикай просияло. "Значит, мир?" спросила она и взяла Маргу за руку. "Ты больше не злишься на меня?" «Дорогая, как я могу на тебя злиться? Я понимаю, ты заботилась о племени. Но обещай мне, что больше не будешь вмешиваться в мои дела, хорошо? Я сама решаю, когда разорвать в клочья свою жертву. Иначе какое удовольствие оставлять его себе, не правда ли?» «Наверно», — пожала плечами Бека. «Я вообще не очень понимаю твою блажь брать пленных». Не лучше ли им умирать сразу? Марго погладила сестру по щеке. Просто ты намного лучше меня. Ты не готова их обрекать на страдания, а я хочу, чтобы они мучились так же, как мучилась я. Русалки с улыбкой обнялись. Вдруг Марго привлёк какой-то странный звук. Мелик, прекрасный ангел смерти, приди ко мне, разобрала она. Среди прочего шума волн. Марга дёрнулась, стараясь сохранить внешнее спокойствие. «Бека, я поплыву к себе. Хочу спрятать твой подарок. Ты же знаешь, не люблю долго находиться у поверхности». Она показала пальцем наверх. Бекай закатила глаза и засмеялась. «Плыви, дорогая, плыви. Не забывай, что здесь тоже есть жизнь, отшельница». Шутливо крикнула она вслед. Но Марга уже устремилась вниз, подальше от болтливых волн, размышляя, стоит ли реагировать на зов. Кто мог её звать? О том, что она слышит воду, знают немногие. Но сколько из них помнят её настоящее имя? И вдруг русалку осенило. Марга впилась ногтями в ладонь, чтобы сдержать гнев, и стремительно бросилась в сторону заброшенной бухты. Она рассекала воду с огромной силой, которую ей придавала злость. О, как повезло этому жалкому мужчине, что он не может умереть второй раз. Иначе бы она разорвала его на куски и разбросала бы по воде на съедение акулам. Марга не знала, сколько прошло времени, когда она, уставшая, но всё ещё полная ярости, приблизилась к берегу. «Как ты посмел? Кем ты себя считаешь? Ты думаешь, что я у тебя на побегушках?» Лицо Марги исказилось, вместо зубов и ногтей появились острые кинжалы, глаза блестели синим холодным светом, а тело вдруг стало больше, словно раздулось от злобы. Макс отшатнулся. Он прекрасно знал, что русалка не может причинить ему вреда. И всё же зрелище было настолько пугающим, что мужчина попятился и выставил вперёд руки в защитном жесте. «Прости, у меня не было другого выхода», — умоляюще крикнул он. «Ты моя единственная надежда». Грудь Марги тяжело поднималась и опускалась. Хриплое дыхание постепенно приходило в норму, как и внешний вид. И только синий блеск в глазах выдавал злость. «Что тебе от меня понадобилось?» «Помощь. Мне нужна твоя помощь», — как можно мягче проговорил Макс, — и, увидев, как синий отблеск в глазах становится ярче, поспешно добавил. То есть технически она нужна не мне, а девушке. Марга готова была рычать от злости и досады. «Умоляю, хотя бы выслушай. Я больше не смею тебя просить». Макс покорно склонил голову. На секунду Марге показалось, что он молится. «Помоги мне взобраться на камень». — сердито приказала она. Максимилиан поспешно скинул туфли, взобрался на огромную глыбу и подал руку русалке. Когда оба устроились на камне, повисла неловкая тишина. Марга понимала, что Макс не смеет начать разговор без её позволения. Ей это польстило, и гнев несколько смягчился. «Рассказывай!» Коротко бросила она. Мужчина громко сглотнул. «Помнишь, при нашей последней встрече я поделился, что влюбился в девушку. Так вот, помощь нужна ей». «Она ещё жива?» — скинула брови русалка. «Я не могу забрать её душу. Лучше сам умру, но не могу. Клянусь, я готов на что угодно, лишь бы она осталась жива. «На что угодно?» «А ты спросил её?» «На что готова она?» «Мерзкие глупые мужчинки!» Презрительно отрезала Марга. «Что?» «О чём ты? Я пытаюсь спасти ей жизнь!» Макс недоумевающе хлопал глазами. Похоже, он и правда не понимал, в чём дело. «Кто ты такой, чтобы решать за неё?» «Откуда ты знаешь...» Готова ли она бороться за свою жизнь? Тебе не приходило в голову, что ей могут быть попросту не нужны твои жертвы? Мужчины — самые эгоистичные существа. Ты думаешь не о ней, ты думаешь о себе. О том, что не хочешь лишать её жизни, не хочешь забирать её душу. В конце концов, не хочешь оставаться на земле один без неё. Вот... Чего ты так отчаянно боишься? Это не связано с гибелью твоей возлюбленной, а лишь с твоим эгоизмом. Марга закончила гневную тираду, и молчание снова сомкнуло вокруг них своё кольцо. Тишину нарушали только волны. Они тихо выкатывались на берег, едва слышно бормоча что-то. Даже чайки притихли, ни одной не было слышно поблизости. Русалка закрыла глаза. Ей хотелось зарыться внутрь себя и закрыться там. «Но ведь ты пожалела одного мужчину. Ты ведь его держишь в плену вместо того, чтобы убить». «Серьёзно? Из всего, что я сказала, ты услышал только то, что мужчины жалкие и я ненавижу вас?» Губы Марги искривились в усмешке. «Нет, я слышал всё». «А ты способна слышать?» Макс говорил тихо, но Марго поняла сразу, что он чувствует каждое слово. Как бы ни было ей неприятно признаваться в этом, Макс был абсолютно искренен в своей боли. «Впервые за 600 лет я полюбил. Это какое-то сумасбродное увлечение, нежелание обладать красивой девушкой. Я на самом деле полюбил её. Знаю, Каждый влюблённый считает, что его избранник особенный, и я не исключение. Диана совсем не похожа на всех вокруг. Но важно даже не это. Я уверен, что она должна жить. Понимаешь, если умру я, ничего не изменится на Земле. А если умрёт она, мир совершенно точно потеряет что-то важное. «Избавь меня, пожалуйста, от росказней. Будто тебя заботит благополучие мира», — перебила Марга. «Меня заботит её благополучие». «Чего ты хочешь от меня?» Макс замялся на секунду и продолжил. «Ходили слухи, что жестокая Марга знает так много, как никто другой в этом мире. Говорят, ты побывала во всех морях и океанах, собирая легенды и предания». «Это так?» «Верно», — кивнула русалка. «Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе одну из них?» Максимилиан широко улыбнулся, обрадованный догадкой Марги. «Может быть, среди тех легенд, что ты узнала, есть хотя бы слово о том, как остановить смерть?» «Хоть какой-то намёк?» Макс скрестил пальцы, и Марга улыбнулась, глядя на этот жест. «Это было так по-детски?» Ей вспомнился Амин. Почему-то она подумала, что он наверняка сделал бы так же. Вскоре улыбка улетучилась, и русалка снова нахмурилась. «Всё, что приходит мне в голову, — это сделать её русалкой. Тогда твоя возлюбленная поживёт ещё лет семьсот или восемьсот. Мелик, я... Не смей называть меня так!» — мгновенно вспыхнула русалка — и в глазах её снова сверкнул синий огонёк. «Прости, Марго, я прошу тебя, подумай. Может, что-то вспомнишь? Во-первых, я всё ещё не уверена, что твоей девушке вообще нужна твоя помощь. Во-вторых, если и вспомню, то точно не здесь. Что мне сделать, чтобы добиться твоего расположения? Я умоляю». «Помоги. Тебе не нужно мое расположение. Мне достаточно знать, что эта девушка хочет спастись. Пока у меня не будет ее слова, я не расскажу ничего, даже если вспомню». Макс застонал от бессилия. «Возможно, ты права. Я эгоистичный и жалкий», — признался он. «Но ты ничем не лучше меня. Держишь в плену человека». «Его согласие ты тоже спрашивала?» Русалка заскрепела зубами от злости. Это было неприятно признавать, но Макс прав. Как бы она ни кичилась своей ненавистью к мужчинам, Амин стал тем исключением, которое способно не просто нарушить правила, но и разрушить его до основания. И в отличие от Макса, Марга знала точно, что Амин хочет выжить. У него есть цель. Найти мать. Но ещё она знала, что, в отличие от Макса, не спасает пленника, а обрекает его на гибель в океане. «Ты прав. Мы оба монстры и оба чудовища. Но я не стану прибавлять твои грехи к своим. Дай мне слово, девушки, и я попробую вам помочь. До тех же пор не стоит меня умолять, это не поможет». «Я вернусь сюда ровно через три дня, когда солнце будет вот над тем камнем», — Марга указала на восток. «Если тебя здесь не будет, значит, моя помощь не нужна». Быстрым движением русалка скользнула с камня и оказалась в воде. Макс даже не успел опомниться, когда последний золотой отблеск коричневого хвоста скрылся под волнами.